Да если вы не можете отличить вранье от правды, тогда какой от вас толк? Я говорю правду. Я ничего не собиралась делать с конфетами. У меня и в голове такого не было. Но пока мисс Рэйчел была в ванной, я решила положить конфеты в вазу, а одна конфета перевернулась, и я заметила, что на дне она повреждена. Я бросила ее в камин, не подумав, и только потом до меня дошло, что я зря это сделала. Могла бы доказать мисс Рэйчел, что ее хотят отравить. Я быстро осмотрела остальные конфеты. Повреждённых больше не было. Вот тогда я и решила добавить в них хинину, как эта мисс и сказала. Глаза мисс Сильвер блеснули, взгляд стал насраженным. — Вы говорите, одна конфета была помечена? Она что? Была проткнута? Вы уверены в этом? В тёмных глазах Луиза сверкнула и погасло торжествующее выражение. Уверена? На все сто уверена, воскликнула Луиза. Я ведь на Библии поклялась говорить правду. Вот она, у меня в руках. А еще вот что скажу. Пусть на меня пойдет проклятие еще большее, чем на египтян или Иуду, предателя, если я говорю неправду или что-то выдумываю. Рэйчел взглянула на нее, потом подняла голову и тихим ровным голосом спросила: А со скалы кто меня столкнул?